Внемлите, люди мои, закону моему, Преклоните ухо вашего глаголы и уст моих. Отвезу в притчах уста моя провещаю гананье из перво, Елика слышахом и познахом я и отцы наши поведаша нам. Не утаившись очатых в рот и возвещающих хвалы Господни, и силы Его и чудеса Его я же сотвори. И воздвижи свидение во Якове, закон положи во Израиле, Елика заповедовцем нашим сказать я сыновом своим, я куда познает род, тин сынов родящийся, его станут и поведят я сыновом своим, да положат на Бога упование свое. И не забудут дел Божиих, и заповеди Его взыщут. Да не будут, якожи отцы, их рот строптив и прегорчевая. Род и жени, справи сердца своего, не увери с Богом духа своего. Сыну Ефремли, фребли и стреляющие луки, возвратишися в день брани, не сохранишь, а завета Божия и в законе Его не восхотешь охотить. И забышь о благодеянии Его и чудеса Его, я же показаю, с их я же сотвори чудеса в земле Египет, стей на поле Танеосе. Развергте море проведи их, представи воды я комех, и настави я облаком водни всю ночь просвещение огня. Разверзе камень в пустыне напоие, Яко бездне мнозе, изведе воду из камени, И изведе, яко реки воды, И приложиша ище согрешати ему, Преокорчиша вышня без вод. Бога в сердцах своих, вопросите, брашна душа свой, и клеветавша на Бога и реша, еда возмож Богу готовить и трапезу в пустыне. По неже порази камень потекоша воды и потоц наводнишася, еда и хлеб может дать ее готовить и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь и презре, и огонь возгореться во Якове, и гнев зыдина Израиля. Яко неверо ваше Бога по ваше на спасение Его, И заповеда облаком свыше двери небесе отверзе. И о дожди ману ясти хлеб небесный дадеи, Леп ангельский яде человек брашно но посла им до сытости. Воздвижи юг с небесей, наведясь силою своей лива, и о дожди наня, як прах плоти, яко песок морские птицы пернаты. И нападавши посреди стана их окрест жилищих, И одоши и насытившися зелой желаний их принеси Не лишишься от желания своего, еще брашну сущего у их, И гнев Божий взыти на ня и уби множиша их, Избранным и израилевым запят, Во всех согрешиша еще не вера ваша чудесам Его, Исчезоша в суете дни их, И лето их сочание, Егда убивавшие я тогда взыскаху Его. И обращахусь сей утреневаху к Богу. И повянувши, яко Бог помощник им есть, И Бог Вышний Избавитель им есть, И возлюбишае Его своими языком своим солгаша Ему, Сердце же их в небе право с ним ниже уверившеся в завете Его, Той же есть щедрый, очистит грехи, их, И не расклит и умножит отвратить ярость свою и не разжет всего небо своего. И помяну, яко плоть суть дух, ходяй не обращаяся, Коль крат и приугорчиша его в пустыне, прогневаше его в земли безводней, И обратишься и скусиша бога сетаго Израилева раздражиша, И, не помянувши руки Бог, в день вон же, избави я из руки оскорбляющего. Я же положи во Египте знамение своя и чудеса своя на поле Танеосе. и, приложив кровь реки и их и источники их, якода не пьют. не песе мухи поя дошая и жабы растлия, и даде же плоды их и труды их кругом Уби граду винограды их и черничей сланою и придади граду кот их и их огню Послана аня, гнев, ярости своя, ярости, гнев и скорбь, послан, ани, агилы, лютыми. Пути сотвори стезю гневу своему и не пощади от смерти души. скоты их смерти заключи и порази всякое первородное в земли египетской. Начаток всякого труда и вселений хамовых, и воздвижи, як овцы, люди своя, и возведе, як стадо в пустыне. И настави Я на упование, не убоявшись сей врагих по Крыморь. И введе я в гору святыни свой, а гору сиюю же стяжа его. И изгнал от лица их языки и по дадим даде им землю ужим жребодаяния. И вселив в их, их колено израилево. И искусиша, и преогорчиша Бога Вышнего, и сведенья Его не сохраниша, и отвратишася, и яко яко и отцых, превратившася в лук развращен, и прогневавша Его в холмах своих, и истуканных своих раздражиша Его. Слышь, Бог, и презрею ничижи зело Израиля, и отрину скинь селомскую Силомскую селение, ежев селися в Человецех. И предадев плен крепость их, и доброту их в руки врагов, и за твоего его оружие люди своя, и достояние свое презреть. Юноши, их огни девы их не осетованы священниц их мечем подоша. И вдовицы их неоплаканы будут, и воста, як успят Господь, як осилен и шумен И порази враги свои спять, поношение вечное даде им. И отри население Иосифово, и колено Ефрем не избра. И избра колено Иудово гору сионию уже возлюби. И создая, как у единорога святилище свое на земле и снова и век. И из бра Давида раба своего и восприят его отстатовчих, от доилиц поят его пости, кого раба своего Израиля достояние свое. И я в незлобе сердца своего, и в разуме руку своею настал.